Глава седьмая. «Эм, что, извини?» — задрал я бровь. «Видишь ли, дорогуша, для бездны необходимо сильное и выносливое тело. К физическим и энергетическим показателям именно бездна придирчивее всего. И я не могу тебя, такого красавца, сгубить просто потому, что мы поспешили. Ясненько? А бездна может сгубить, уж поверь. Недаром же это сложнейшая и опаснейшая реальность призыва». И с чего ты взяла, что если я тебя обгоню, то я готов? Ну, я же могу без проблем её использовать, пожала она плечами. Поверь, что в теории призыва я понимаю. Ну так что, и, если я тебя обгоню, то мы приступим к обучению? Тогда я буду вся твоя. Не говори так, поморщился я. Ну, выбора у меня особо и нет, пожал я плечами. Когда приступаем? Сначала нужно раздеться до трусов, вон там. Она указала на лавочку рядом с собой. Потом пропотеть и намокнуть на тренажерах, а потом ко мне. «Можешь, голенький?» «Эх, да <с і Körper> <declaration> я шучу!» Она похлопала меня по плечу. «Можешь не потеть?» <спев camping out> Я вздохнул. «А что мне еще делать?» «Не могу я на нее злиться, не знаю почему». «Естественно, раздеваться мне не надо. А так как я сегодня пришел в зимних кроссовках, то и переодеваться тоже. Разве что ветровку снять». Мэй, увидев меня в майке, поначалу округлила глаза, а затем, на удивление, попыталась сделать вид, что секунду назад она не пялилась. Что странно. Она что, стесняется? Раньше за ней этого не замечалось. Наверняка мне показалось. Впрочем, я не стал это комментировать. Ещё бы мне сейчас с мыли припираться, зная, что она в этом спец. Да и зачем? Она ведь мне чужой, безразличный человек. А ты её правда стал больше? — сказала она, когда мы подошли на позиции для старта. — Хорошо кушаю. Одна из ее подружек встала сбоку трассы и приготовилась обозначать старт. «Ну, — Но тебе это не поможет. Мэй вернулся в ее прежний игривый настрой, и она ухмыльнулась. — И как ты собираешься выиграть у меня без магии? Хо — Хо-хо-хо, очень просто. Был солнечный день. После вчерашнего проливного дождя вокруг всё ещё пахло приятной сыростью, а на трассе то и дело проглядывались маленькие лужицы. Не сказать, чтобы было жарко, но и не холодно. Хорошая погода. Подружка подняла руку. Гонка вот-вот начнётся. И как же, спрашиваю девушку. Она встала в позицию для старта, причём встала так, как делают это профессиональные легкоатлеты. Я же встал, ну, как простой человек, готовящийся к бегу. «Я просто лучше бегаю, Марк!» С улыбкой выкрикнула Мэй. Подружка опускает руку. Гонка начина... «Э-э-э!» Я округлил глаза. «Э-э-э!» Мэй среагировала в долю секунды. Я же со своей улучшенной реакцией только спустя метр отставания смог среагировать на девичье движение. «Э-э, стоп! Какого черта?» Я собираю всю энергию тела, единым импульсом направляю ее в ноги и также срываюсь в бег. Я делаю первый шаг, второй, третий, набираю приличную для человека скорость и уже чувствую, как ветер начинает обдувать лицо, но даже так, даже с моей нечеловеческой силой, расстояние с моей линии сокращалось. Оно увеличивалось. И я не то, что не мог догнать девушку, так она и вовсе бежала быстрее меня. Мне оставалось 60 м, ей 50. Если так продолжится, девушка выиграет, когда мне останется четверть всей трассы. «Эй, да что за говно?» Я искренне не понимал, как она может быть быстрее меня? Она точно магию использует Она захотела меня опозорить? Получить еще один повод для издевок? Потешить свое самолюбие? Ах ты дрянь! В моем теле вспыхнули два потока И, взяв только энергию воды и жизни, направили ее во все тело Мышцы налились огнём. Давление моментально прыснуло в голову, а реакция подскочила ещё выше. Слегка замедляя мир вокруг, я напрягся. За мгновение скопил возникшую энергию и изжёг её в одном единственном шаге. Затем ещё раз и ещё, снова и снова. Как только вода и жир давали мне дополнительные силы, я сжигал их на очередной шаг, на преодоление очередного метра между мной и девушкой. Но даже так я не мог её догнать. Мэйли все еще была быстрее меня Да какого? Силы пропадали, а легкие мышцы горели Какого хера? Я с трудом дышал, а пот заливал лицо Даже с магией я не то что не мог догнать Мэй Но и хотя бы сохранить выносливость на всю гонку Даже с магией, понимаете? Мне оставалось 15 метров, когда девушка достигла финишной черты 15 м, понимаете? Девушка без магии обогнала меня, понимаете? Такой позор. Издал я последний вздох мертвеца и упал на четвереньки сразу после финиша. Как ты меня обогнала? Ну, просто блондинка однака тоже запыхалась и говорила через одышку, намного меньше, естественно. Говорю же, я бегаю лучше Она испила из бутылки. Ох, ну ты меня заставил попотеть. Я думала, ты медленнее будешь. Заставил? Я упал на спину и пытался не умереть. Ты на четверть меня обогнала. Ну не на половину уже. Да как так-то? И что мне теперь делать? Реванш можно? спросил я. Конечно, Марк, но не сегодня. Почему? Ну я так-то из великой школы сбежал, хотя это карается исключением, так что для приличия там надо хотя бы появиться. Она пожала плечами и с ехидным прищуром на меня посмотрела. «А что, хочешь со мной больше времени провести?» «Ага, мечтаю». «Ну, я свободна завтра с трех дней до шести». Она начала загибать тонкие пальчики с голубым маникюром. «Это была шутка». «А, да? Ну, в каждой шутке есть доля правды, так что все равно запоминай». «Не в этом случае». «В этом, Марк, в этом!» Издевательски протянула она. Привлекательным девушкам очень легко понять, когда парень ими заинтересован. Например, по взгляду «Черт!». Я смутился и отвел от нее глаза. «Ха-ха-ха! Ты такой милый!» Она тепло улыбнулась и присела рядом. «Но я приму это за комплимент. Было бы обидно, если бы мамуля наделила меня такими красотой, и ты бы на нее не заглядывался». Она протянула открытую бутылку. «Водички!» Я вздохнул и постарался скрыть смущение. Да уж, настолько очевидно, куда я смотрел. Надеюсь, она только взгляды на грудь спалила, а не на бёдра, ягодицы и, и вообще всё остальное, начиная от лица и заканчивая талией. Ага, я принял бутылку, с трудом поднялся и допил остатки. Кстати, ты знал, что все слюни на дебе бутылки оседают? Фу. Я тут же оттринулся от горлышка и к огромной печали обнаружил, что допил всё без остатка. Хо — Хо-хо-хо, вот мы и стали чуточку ближе. Зусмеялась моя в ладошку и забрала у меня бутылку. — Теперь всегда буду только из нее пить. Фу-хо, ну что она за человек? За что мне это все? — Почему единственный учитель магии призыва — это поехавшая на голову, но при этом такая красивая шизофреничка с повадками школьного хулигана? — Я ненавижу свою жизнь. Через пару минут Мэй наконец решила, что пора расходиться. Я подвал волну бесконечных шуток и взглядов её подружек, забрал ветровку и пошёл вместе с девушкой на выход. Мы как парочка, да? спросила Мэйли. Нет, буркнул я и вспомнил одну странную деталь, о которой хотел спросить ещё в самом начале. А почему здесь только девушки, ни одного парня не увидел? «Потому что дебильная мода королевства», — скривила она лицо. «Негоже колдуну мышцами работать. Все должны быть худыми и тонкими. Плотненьких и подтянутых здесь, увы, не любят». Она вздохнула и пошлепала себя по бедрам. «Я люблю», — помучился я. Девушки идут сюда просто за похудением. Им-то вес легче набирать. Ну а парни же, фу, даже за парней их не считаю. Все такие длинные, тонкие, если ветер подует, то унесёт куда-нибудь в лес, а там их и медведь трахнет. Не. И её почему-то одна такая особенная, задрал я бровь. И впрямь интересно. Если таков менталитет всей страны, и люди здесь действительно предпочитают грациозность и утончённость, То, почему Мэй не только стремится выглядеть противоположно, но и нравится и тоже другой типаж. Тебя не смущает мое имя? Азиатская. Верно, я не с этой страны. Империя. Какой ты умненький. Но королевство Империя же воюют. Поэтому, скажем так, нас здесь не очень тепло приняли. В империи нет магов, а есть практики. Они используют совершенно другой тип энергии и другие методы. Но моя семья из-за мутации были именно магами, и нас можно сказать, просто выгнали из дома. В итоге ни там, ни здесь нас видеть не хотели. Только с недавних пор всё наладилось. А до этого было не очень хорошо. От воспоминаний она притихла, но спустя мгновение снова вернула позитивный и звонкий настрой. «Но не переживай, сейчас все хорошо. Мы даже успели стать аристократами. Вот годик назад как... Жай, правда, нас все равно недолюбливают!» Наигранная звонка вздохнула она. «Поэтому, кстати, у меня парней не было. Да мне как-то без разницы... Нет, ну правда...» Когда я приехала, я была еще гоблином маленьким. Затем меня презирали из-за происхождения. А потом, когда уже что-то наладилось, я перестала нравиться чисто внешне. Парни просто таких не любят. «Идиоты!» — машинально прокомментировал я. «Э-э-э! Ух, твою ж мать!» И только через секунду я понял, что вякнул. «А это что?» Девушка с лицом садиста медленно на меня повернулась. «Комплимент?» Нет. Черт, ну надо было вякнуть. В том, что я сказал, была полная правда. Нет, ну серьезно, как мы, может, не нравится. Это же лучше, чем худые и больные тростинки. Спортивное телосложение, накачанные ноги, тонкая талия и подтянутая грудь. Наверняка она подтянутая. В разы лучше, чем просто худоба и утонченность, верно ведь? Или это я один такой со странностями? Судя по всему, да. Нет, не комплимент, отвянь. — У меня все еще есть Алиса. Пусть Мэй не надумывает себе. Придется отрицать очевидное. — Злой ты, негативный. В твоей жизни не хватает добра, позитива и легкости какой-то. — О чем ты? — Я едва скрыл удивление от ее точного замечания. — С чего ты взяла? — Чувствуется это. — Не той жизнью и не с теми людьми ты живешь. Она широко улыбнулась и повернулась на меня. — Уж поверь, я в этом понимаю. Мы вышли в главный зал. Если и Мэй это замечает, то, может, действительно моя жизнь идёт куда-то не туда. А она ведь практически незнакомый мне человек. Как она могла это увидеть? Это так очевидно, да? Да уж, вздыхаю. Может, она и права? Надо действительно что-то менять. Слушай, начал я после недолгой тишины. У меня просьба. Да-да. Мне нужно связаться с Аргусом. Он сказал, что никого не принимает. развела она руками сказал, что сам тебя найдёт, если надо будет, мне срочно. А ему плевать. Впрочем, это ты и сам догадаться мог. Да, мог. Ладно, тогда мне нужно связаться с эстером. Кем-кем? Задрала она бровь. С тем черноволосым сильнейшим человеком планеты? Ну я бы тоже хотела. Да и как всё, собственно, ну он вечно сам себе на уме, так что не надо прикидываться мной. Не выдержал я. Это очевидно, что и ты и Аргус и Ларнарт все с ним связаны. Марк, у тебя шиза? Не понимаю, о чём ты. Ну, пожалуйста, это очень срочно. Хоть с кем-то из них я должен связаться. Девушка остановилась и недоумённо на меня посмотрела. Затем, кажется, её выражение лица слегка изменилось с непонимающего на раздумывающее. Где я и где Эстер? Я просто ученица школы Марк. Да, красивая, да, прикольная, да, способная. Но я всё ещё обычная девочка 19 лет. А Эстер человек с способностью тереть из реальности всю планету, если пожелает. Как я могу быть с ним связана? Я вздохнул. Ясно, значит, на меня можно и не рассчитывать. Я задрал голову. Хотя на что я надеялся? В моей жизни не бывает всё так просто. Нужно искать Аргуса и Эстера самостоятельно. Положиться мне не на кого. — Оно и не удивитель. — Ну, как-то неуверенно, — сказала девушка. — Наверное, через две недельки можно попробовать. — А? Неужели? — Будет соревнование среди преподавателей, на котором я буду судить. — И могу попробовать тебя туда протащить. Там встретишься с Эстером. — Ты сейчас серьезно? — Но только потому, что ты — это ты. — Спасибо! — Я схватил ее за руку. — Спасибо! — А? Э? — Эх! Она округлила глаза. «Ну, пожалуйста, наверное». «Ес, yes, ю-ху!» Я чуть не вскинул руки к небу. «Спасибо, ну хоть что-то!» «Конечно, это не встреча с Эстером, а только возможность, но тем не менее. И все благодаря Мэйли. Да, она лучше, чем я думал». «Я так понимаю, мне для начала нужно стать призывателем?» «Угу». Как-то притихла девушка после моего всплеска эмоций. «И для этого надо тебя обогнать?» «Угу». «Без проблем. Ну, тогда еще увидимся». Мы подошли к выходу. А ещё вопрос. Как заниматься в этом центре? Что-то я совсем размяк. Развивать тело так же важно, как и развивать магию, тем более мне и тем более для бега. За деньги. 20 драхов в месяц. Больше ничем не могу помочь. Ого, нахмурился. Ну, с работы меня уволили, как ты можешь знать? Так что нет, не смогу. Ну, бывает. Ладно, и на том спасибо. Готовься, через пару дней будешь пыль глотать. Ну-ну. улыбнулась она уголками губ. Ну-ну. Обнимемся на прощание. Майя развела руки и пригласила в объятия. Нет, у меня есть девушка, так что не рассчитывай, ответил Маркус. Ой, да она не узнает. Зато узнаю я, а я не настолько животное. Эх, вот за такие мелочи ты мне и нравишься, с улыбкой вздохнула девушка. Да-да, шути дальше, отмахнулся глупый парень. «Ладно, чао, скоро вернусь с победой!» Маркус, не глядя, помахал на прощание и вышел из здания. Мэй Ли, молча смотревшая ему в спину, глубоко вздохнула и какое-то время еще простояла на месте, прежде чем регистраторша клуба не выдернула ее из раздумий. «Мэй, а почему ты просто не дала ему клубную карту?» – спросила девушка в очках. «Ты же владелец клуба!» «И потерять козырь? Ты совсем?» Задрала она бровь. «Не-е-е, если я дам доступ сейчас, то он будет не так благодарен, нежели когда ему действительно будет необходимо». «А ведь точно», — закивала подружка. «Но неужели тебе есть до него дело? Ты ведь никогда такой подлой не была. Он тебе настолько...» «Ой, отстань, а! Иди работай уже!» «Ладно-ладно», — задрала регистратор Шаруки и вернулась на стойку регистрации, уже прикидывая сплетни для выходящих с зала остальных девушек». Мэйли же, понимая, что сгорит со стыда, когда будет все это слушать, быстрым шагом забежала в личную раздевалку и закрыла за собой дверь. Мэй не особо хотела показывать, что тоже умеет смущаться и краснеть, как, например, когда Маркус схватил ее за руки. Тогда она просто растерялась и совершенно не понимала, что делать, ведь впервые за жизнь и инициатива была не у нее. Она к такому просто не привыкла, особенно от Марка, который всегда был с ней холоден. День. Да, она посмотрела в зеркало. Надо было штаны надевать, а не шорты. Она прикрыла розовые щёки. Боже, стыд-то какой. Впрочем, девушка быстро пришла в себя. Смущение смущением, а у неё ещё важные дела. Она аккуратно разделась догола, зачем-то лишний раз оценила свою фигуру и подумала, что пора бы похудеть и никому талию больше не показывать. Затем девушка надела своё любимое нижнее бельё белого цвета с синими лямочками. Чуть приободрилась и решила всё же не худеть. А под конец она натянула школьную форму и удовлетворённо закивала. Да что ж такое-то? Она поправила грудь в лифчике. Опять новый комплект что ли придётся покупать? За последние 3 года мои ли только и делаю, что меняет своё нижнее бельё. Спорт и активный рост дают о себе знать? Лифчики ей постоянно жмут. Была бы воля, она бы без них ходила Да хотя бы по дому Ну, увы, живет она с семьей А съезжать смысла нет Не с кем, пока что Она ехидно заулыбалась От сегодняшних воспоминаний Сложила одной рукой печать И представила класс магии призыва Великой школы Зов крылья Заклинание телепортирует ее из раздевалки прямиком в школу. Аккурат под конец перемены и к началу занятий магии призыва, где она была помощницей учителя. «Мэй, где ты была?» Спросил взволновавшийся старичок, сидящий на его плече с эльфидой. С мальчиком гуляла. «А что?» Она подошла к зеркалу, поправила взъерошенные после телепортации волосы и всмотрелась в отражение. «Ничего, дорогая, ничего! Ты молодая, сейчас самое время! Только, пожалуйста, не опаздывай!» Улыбнулся добрый учитель. Ага. Мэй Ли повернулась на учеников, и на ее лице расплылась широкая улыбка, походящая на хищный оскал. Постараюсь в следующий раз не опоздать. Почему ее настроение вдруг так резко переменилось? Почему из безразличного оно вновь стало игривым и издевательским? Все просто. На нее смотрела одна симпатичная девушка с веснушками, прекрасно слышавшая разговор с первой партой. После нескольких часов раздумий я наконец понял, как мне обогнать Мэй в короткие сроки. Нужно просто воспользоваться тем, что мне предлагает природа, моим талантом. Я редкое сочетание элемента воды и жизни. Моя сила в манипуляции человеческими телами. Я могу не только их исцелять, но и усиливать. И если первое я могу применять на себе, то почему нельзя второе? Да, я знаю, как обогнать Мэй. Я просто стану лучшим любого человека, сильнее, быстрее. Основу магии усиления, пожалуйста. Я зашёл в единственную библиотеку, которая выдавала мне учебники. Если жизнь мне дала физическую мощь, что ж, грех от неё отказываться. Я уже давно смирился, что мне не стать Теодором, элегантным и грациозным магом в истинном значении этого слова. Нет, я уже далеко не он. Да и не буду, ведь моя сила в моём теле. И раз так, то я доведу его до совершенства и я сам стану совершенным организмом